Кондитерское искусство Кондитерский мир начал самовыражаться с помощью шоколада в конце 18 начале 19 столетия. И самые впечатляющие результаты были достигнуты в Австрии, Франции и Германии. Соблазнительные пирожные и неотразимые торты торжественно красовались в сверкающих витринах кондитерских, истинных святилищ чьего угодия. Фирменные сладости — которые готовятся с Таоброма какао, бесчислены, И невозможно составить их полный каталог. Мы просто перечислим те, у которых известны происхождение и более-менее точная дата рождения. Многие из них связаны с романтическими любовными историями, с тайными пристрастиями к сладкому принцесс и королев, а также с долгими судебными тяжбами. Асепский, около 1915 года. торт состоит из двух коржей шоколадного теста, между которыми несколько коржей из шоколадного бисквита. Все коржи смачиваются ромом, с начинкой из фундука и ганаша, из темного шоколада. Его название – отражение итальянских колониальных побед. В 1882 году в Асепской бухте Аритреи были захвачены территории, а позднее основана первая колония Италии. Два года спустя после захвата группу представителей эритрейского племени Данкали привезли в качестве трофея на международную выставку в Турине. Их присутствие вызвало большое любопытство и вдохновило на некоторые новые кондитерские изделия – печенье, лакричные сладости и так далее. Вероятно, первым, кто приготовил этот торт, был кондитер Густаво Пфатиш, эльзасец по происхождению – открывший свой элегантный магазин в Турине в 1915 году. Кондитерская, где торт до сих пор готовят и продают, является одной из исторических достопримечательностей Италии. боротцы 1907 год. Низкий, компактный, прямоугольной формы торт готовится вручную по секретному рецепту из темного шоколада, сливочного масла, арахиса, миндаля и кофе. Он был создан в 1907 году в Виньоле, городке между Моденой и Болоньей, знаменитым своими вишнями, пекарем-кондитером Эудженио Галини, посвятившим свое творение прославленному уроженцу города, архитектору XVI -го столетия Якопа Бороцци. Брауни, 1898 год. Мягкий пирог из пшеничной муки, сливочного масла, темного шоколада и яиц, которые нарезают на квадратики и покрывают блестящей абрикосовой или темной шоколадной глазурью. Одно из самых популярных сладких лакомств в Соединенных Штатах. Его часто подают со взбитыми сливками, с шариком мороженого или кофе. Существует множество вариантов брауни. Их так называют из-за коричневого цвета. Лакомство было придумано в Чикаго, В отеле Palmer House в 1898 году и до сих пор там его готовят по оригинальному рецепту с абрикосовой глазурью. Первый рецепт брауни был опубликован несколькими годами позже в 1904 в Бостоне, но он уже включал дробленые грецкие орехи. Рождественская полено около 1945 -го года. В соответствии с традицией, на Новый год во французских домах обязательно готовится торт Рождественское полено. Впервые он был приготовлен парижским кондитером в 1945 году в честь первого Рождества без войны. В наши дни традиция распространилась на другие франкоязычные территории, например, Квебек, Бельгию и Ливан. Торт представляет собой тонкий прямоугольный бисквит с начинкой из шоколадного крема, свёрнутый в круглый рулет и покрытый темной глазурью, хотя есть и другие варианты. Капрезы, около 1920 года. Торт был придуман в 1920-е годы кондитером на острове Капри. Среди ингредиентов рублены темный шоколад, рубленый бланшированный миндаль, сахар, сливочное масло и яйца. Это торт без муки. Говорят, кондитер просто забыл ее добавить. Декаданс. Около 1980 года. Популярный в Соединенных Штатах в начале 1980-х годов этот торт без муки – настоящая мечта каждого шокоголика. Он готовится путем смешивания темного шоколада со сливочным маслом в равной пропорции с добавлением какао-порошка, яиц и сливок. Часто подается с малиновым соусом. Пища дьявола. 1901 год. Рецепт этого шоколадного торта, который знает каждая американская домохозяйка и который называется так необычно в связи с греховным происхождением какао и темным цветом, был впервые опубликован в 1901 году в Милуоке, штат Висконсин, в одной из самых долгоживущих поваренных книг Америки «Поваренная книга переселенца». Торт состоит из трех слоев очень темного шоколадного бисквита — чередующихся с мягкими взбитыми сливками. Поваренная книга, предназначенная для иммигрантов в США, стала основой американской еврейской кухни, причем многие ее издания сохранились до наших дней. До Добош, 1885 год. Этот венгерский торт был придуман для Будапештской выставки 1885 года и назван в честь своего изобретателя, кондитера Карла Юзефа До Добоша. Роскошный торт состоит из шести слоев бисквита, перемежающихся начинкой из масляного шоколадного крема с покрытием в виде зеркальной глазури. Фореста, около 1920 года. Сладкое лакомство в виде полена, сделанного из тонких шоколадных листов, соединенных подобно стволу дерева. Торт был создан в 1920-х годах в неаполитанской кондитерской гей Один. основанный в 1894 году пьемонтским шоколатье Исидоро Одином и его женой Анариной Гей. В Неаполе, Милане и Риме до сих пор работают несколько магазинов под названием Гей Один. Грязь Миссисипи, около 1970 года. Говорят, что своим странным названием этот классический сладкий пай кухни Юга Америки обязан сходством консистенции его начинки с иллистыми берегами Великой реки Миссисипи. Этот шоколадный пай отличается довольно мягкой начинкой, напоминающей густую грязь и плотной основой. Подается обычно шариком ванильного мороженого. Опера, 1960 год. Самый известный парижский шоколадно-кофейный торт. На право за его изобретение претендуют две кондитерские французской столицы Ленотре и Далайяу. Он состоит из трех слоев бисквита. Во Франции его называют бисквит джаконда, пропитанных ликером Гран Марнье и чередующихся с кофейным кремом на основе ганаша. Традиционно он должен быть квадратной или прямоугольной формы. и покрытым зеркальной глазурью из темного шоколада. Пароццо, 1926 год. Шоколад в этом итальянском торте только снаружи, в виде глазури. Внутри дрожжевое тесто на основе миндаля с апельсиновым вкусом. Он был создан в 1926 году в Пискаре в качестве рождественского десерта. А поэт Габриэле Данунцио окрестил его деревенским именем Пан Роццо. Профитроль. Прообраз известен с XVI века. Настоящая классика кондитерской выпечки, пережившая перерождение в XX веке. Рецепт основан на небольших круглых пирожных из заварного теста «Шу» с начинкой из крема шантильи и покрытием в виде темной шоколадной глазури. Они собираются в аппетитную горку, подобно десерту «Крокембуш». Его истоки, по-видимому, восходят ко двору Екатерины Медичи, вышедшей замуж за короля Франции Генриха II в 1547 году. Именно ее личный повар Попеллини изобрел бенье, французские пончики, сразу покорившие французов. Реле Куба, 2004 год. Спустя 10 лет после кончины Пьетра Кусина, основателя Реле Куба, Его семья создала торт, который до сих пор является символом их магазина шоколада в центре Кунео. Он состоит из легкого бисквита на основе риса, кукурузы и какао-порошка марки «Дуэ Веччи с начинкой из шоколадного спреда марки «Джандуя Супреме» 15 венки с оливковым маслом «Экстра Вёрджин» и пьемонтским фундуком. Торт покрыт глазурью из темного шоколада и украшен по краю шоколадной икрой из 80% темного шоколада. Рига Янчи, около 1898 года. Этот торт изобрели в Венгрии, а затем уже в 20 веке адаптировали в Триесте. Он вдохновлен историей любви цыгана-скрипача Рига Янчи и американки Клары Уорт. Торт состоит из двух слоев шоколадного бисквита, прослоенных начинкой из сливок и темного шоколада, и покрыт сверху шоколадной глазурью. Он был придуман в честь великого скрипача в конце 19 века кондитером одного из будапештских отелей. «Захер», 1832 год. Без сомнений, это самый знаменитый шоколадный торт в мире — Главный вклад Австрии в наследие пищи богов. Его история отмечена юридическими спорами и довольно спорными вариациями в кондитерских всех пяти континентов. Он был создан согласно традиционной точке зрения Францем Захером, которому было всего 16 лет в 1832 году, когда он находился на службе у канцлера фон Меттерниха. Однако утверждение о его создании появилось 50 лет спустя. и, по мнению некоторых историков, свой вклад в его происхождение также внесли французские кондитеры. В 1848 году Захер открыл свою кондитерскую в Вене, а затем, в 1876 году, его сын Эдуард открыл отель рядом с оперой, который работает до сих пор. В 1930-х годах разгорелся судебный спор с другой венской кондитерской, Демель, которая начала производство торта, очень похожего на Захер. Победила семья Захер, только их кондитерская может использовать бренд Original Захер Тота. Tota. Поэтому в столице Австрии теперь можно попробовать два варианта. В кондитерской Демель абрикосовый джем располагается на поверхности торта под верхним слоем глазури, а не в середине, как в торте Захер. Савой 1713 год. Несмотря на свое название, этот торт не из Пьемонта. Он имеет древнее сицилийское происхождение. В Палермо самые известные кондитерские магазины продолжают его готовить и в наши дни. Местная легенда гласит, что десерт был приготовлен в Палермо 24 декабря 1713 года, когда Виторио Амадео II Савойский, благодаря Утрихтскому договору стал королем Сицилии. Титул, который он сохранял в течение нескольких лет, пока остров не вернулся к Габсбургам. Некоторые источники ссылаются в качестве создателей на монахинь монастыря в Катании. Современный рецепт включает в себя три круга из бисквита, перемежающихся начинкой из шоколадно-орехового крема. Торт сверху покрыт темной глазурью с надписью «Севой». Черный лес, 1915 год. На географической карте гурманов, влюбленных в пищу богов, Германия занимает достойное место благодаря именно этому торту, который называется вишневый торт из Шварцвальда Черного леса. Считается, что его изобрел кондитер Йозеф Келлер из Бад-Годесберга, ныне одного из районов Бонна в 1915 году. Вкус торта очень насыщенный, он состоит из нескольких слоев шоколадного бисквита, перемежающихся взбитыми сливками. и полностью покрыт взбитыми сливками с хлопьями темного шоколада снаружи. Украшением торта служит засахаренная вишня. Ситтевелли, 1997 год. Это настоящая гордость итальянского кондитерского искусства. Торт стал победителем Кубка мира по кондитерскому искусству в 1997 году в Лионе. Группа итальянских кондитеров, завоевавших желанный приз, состояла из Кристиана Бедуски, Картина Домпецо, Луиджи Бьясетта, Падуя и Луки Манори, Прато. Наставником команды выступал Иджинио Массари, основатель Академии мастеров итальянского кондитерского дела. Это современный многослойный торт. часто воспроизводимый, но зарегистрированный и оригинальный только в четырех кондитерских победителей, которые соревновались в международном конкурсе. Покрытый глянцевой глазурью и украшенный листочками золота, внутри он содержит мягкий шоколадный мусс с вкраплениями пралине из фундука, а основой служит шоколадное слоеное тесто и хрустящие кукурузные хлопья. Трюфель. 1907 год. Мягкая драпировка из тонких листов шоколада является отличительной чертой этого очень популярного торта. Именно так он выглядит в Верчелле в кондитерской Фолис, открытой в 1907 году, которая продолжает традицию его приготовления. Он состоит из трех круглых бисквитных коржей, смоченных ромом и мороскино, с начинкой из взбитых сливок с фундуком По краям он украшен ядрами фундука. Место рождения торта — город Верчелли, но год его рождения неизвестен. В Турине с середины XX века кондитерская Пфатеш соблазняла своих клиентов тортом под названием «Праздничный», очень похожим на трюфель, но с большим количеством шоколада в основе. Тенерино. Начало XX века. Торт родом из Феррары, Придуман, скорее всего, в начале 20 века и первоначально назывался Монтенегра или Королева Монтенегра в честь Елены Черногорской, Монтенегра, супруги короля Виктора Эммануила III Савойского. В его составе темный шоколад, сахар, яйца и мука. Его отличает хрустящая корочка и мягкая середина. Тирамису, 1950-е. Без сомнения, это самый известный в мире итальянский десерт, хотя он и сравнительно молодой. Слово «тирамису» заимствовано из итальянского в 23 языках мира. Его изобрела в Талмеццо в ресторане отеля «Рома» Норма Пьелли между 1954 и 1959 годами, согласно первым письменным свидетельствам. Позднее десерт был зарегистрирован в Тревизо в ресторане Алла в 1970 году кондитером Лоле Лингуанотто. Первый опубликованный в кулинарной книге рецепт датируется 1983 годом. Это мягкий десерт, состоящий из смоченного кофе-печенья «Дамские пальчики», крема на основе маскарпоне со взбитым яйцом и обязательной посыпки сверху, качественным какао-порошком. Цюрих, около 1930 -го года. Внешне торт схож с тортом «Черный лес», но готовится он иначе. В настоящее время зарегистрирован кондитерской в Пинеролло, Турин, считающейся местом его изобретения. Его рецепт разработал кондитер Джузеппе Кастино в 1930-е годы в Пьемонском городке, где располагалась школа кавалерии Королевской армии. Город часто посещала принцесса Иоланда Савойская, дочь короля Виктора Эммануила III, которая однажды сделала заказ на особый торт, чтобы отвезти его своим швейцарским друзьям в Цюрих. Получив восторженный отзыв, Костино включил торт в свой постоянный репертуар, дав ему название «Цюрих» Зурига «Зуриго» по-итальянски. Он состоит из слоев шоколадного песочного теста с начинкой из крема шантильи с добавлением хлопьев нуги и темного шоколада. Его поверхность покрыта белой шоколадной глазурью и украшена листочками из шоколада и вымоченной в крепком алкоголе вишней.